Глава 21 Жалоба. Заполучить Алистера в нашу команду было настоящим чудом. Он старше нас, опытнее, и со многим в состоянии помочь. Я показала ему изменившуюся метку напарников, и он обещал разузнать о ней по своим каналам. Возможно, ментор поймет, что же происходит со мной и Владом. К тому времени, как мы покинули покой Алистера, уже стемнело. Перед сном я покормила бардака, а на ночь отправилась в спальню к Владу. Теперь мы всегда спали вдвоём. Вроде бы всё налаживалось. Завтра я начну тренировки с бардаком. У нас появился сильный союзник, а вместе с ним реальный шанс вернуть Ингрид. Мы, по крайней мере, поняли, что с ней. Но это же я, везучая Реджина. Не бывает у меня всё хорошо и гладко. Обязательно должна произойти какая-то гадость. Вот и следующее утро не стало исключением. Началось оно со стука в дверь. Я сразу напряглась. Гаррет и Дэниел не утруждают себя подобной ерундой, они просто входят. А тут была прям-таки барабанная дробь, как перед смертельным номером. «Может, это Алистер?» — с надеждой предположила я. «Едва ли», — вздохнул Влад. «Иди в свою комнату». Я кивнула. «Кто бы ни пришел, ему лучше думать, что мы спим в разных спальнях». Едва я скрылась в своей комнате, как Влад открыл дверь. Естественно, я подслушивала. «Я должна знать, что происходит». «Уверена, напарник не против, а на остальных мне плевать». «Влад Кавендиш, вас вместе с напарницей вызывают к ректору», — услышала я незнакомый мужской голос. «Наверняка это кто-то из персонала Академии, выполняющий роль посыльного. Но с какой стати нас вызывают? Неужели ректор заметил пропажу ручки и понял, что в его кабинете кто-то был? Я похолодела. Может, это именно тот самый момент, когда пора бежать?» «Мы сейчас подойдём». Донёсся спокойный голос Влада, но я чувствовала, он тоже напряжён. Едва посыльный ушёл, как я выскочила в гостиную. «И что теперь? Всё кончено?» «Посмотрим», — мрачно ответил он. «Одевайся, нас ждут». Делать нечего, пришлось топать к ректору. Тем более бесов посыльный никуда не ушёл. Так и ждал нас за дверью, чтобы лично проводить до кабинета. Будто мы арестанты. А вдруг так и есть?» Я тряхнула головой. «Нет, я не буду думать о плохом. Проблемы надо решать по мере их поступления. А мы пока даже не знаем, в чём состоит наша». Впрочем, недоумевали мы недолго. Едва переступив порог кабинета, я всё поняла. К счастью, ручка ни при чём. Если ректор и обнаружил её пропажу, то не придал ей значения. По крайней мере, вызвал он нас по другому поводу. Как я догадалась, всё просто. В кабинете была зои И, кстати... Ментор Алистер. Я очень рассчитывала на его помощь. Союзник нам точно не помешает. Очевидно, что Зоя рассказала ректору о том, как застукала меня с Владом во время поцелуя. Но почему она не могла держать язык за зубами? Это ведь так просто, не лезть в чужую жизнь. У меня сестра на волоске от гибели. Мне некогда разбираться с ревнивыми дурочками. Но Зоя все решила за нас. Не передать словами, как сильно я ненавидела ее в этот момент. Аж самой страшно, что я так умею. — На вас поступила жалоба, — вздохнул ректор. — Как же он устал от нашей пары. — Зои Толмаш утверждает, что видела, как вы äh, целовались в пустой аудитории, что, безусловно, является нарушением запрета отношений между напарниками. На этих словах мент Раллистер послал мне такой убийственный взгляд, что захотелось провалиться сквозь этажи, прямиком в темницу хаосу. «Может, там меня все оставят в покое?» «Конечно, он осуждал меня. Я сама себя осуждала. Мы так близко к спасению Ингрид, а я всё испортила из-за каких-то чувств. Променяла сестру на парня. Могла же сдержаться, потерпеть немного. Кто я после этого?» «Нет, я ошиблась. Я не ненавижу Зои Толмош. Я ненавижу себя за слабость». «Зоя обижена на меня из-за разрыва», — ответил Влад на обвинение. Вот и придумывает всякие нелепости, чтобы меня вернуть. Её слово против моего». «Да-да, я помню», — согласился ректор. «Значит, вы оба утверждаете, что между вами нет личных отношений?» Мы с Владом дружно кивнули, но Зоя не унималась. «Проверьте их метки, они изменились!» Я вздрогнула. «Она откуда об этом знает?» «Я показывала метки лишь тем, кому доверяю, своей команде. Выходит, кто-то из них нас сдал». Я посмотрела на Алистера, но он был хмурый, а задачен не меньше моего. Влад тоже не мог рассказать зои зачем ему это. Остаются Гарретт и Дэниел. Больно о таком думать, но Зоя не провидится. «Покажите ваши метки», — потребовал ректор. Выбора у нас не было. Не подчиниться означало признать, что нам есть что скрывать. Но и демонстрация меток не принесет ничего хорошего, как ни крути, а по всему выходит, что мы проиграли». Мы с Владом застыли, и ректор не выдержал. Встал из-за стола, обогнул его, подошёл к Владу и схватил его за предплечье. Не церемонийся, он задрал рукав с такой силой, что запонка оторвалась и отлетела куда-то на пол. все же ректор — сильный деструктор. Не просто так он занимает такую должность. Беглого взгляда на метку ему хватило, чтобы всё понять. И ещё пара секунд ушла на принятие решения. «Ваша пара должна быть расформирована», — заявил он, — «чем поверг меня в шок». Я была уверена, что после слияния это невозможно. Как же так? — Не слишком ли мы торопимся? — впервые подал голос Алистер. — Расформирование пары после слияния крайне опасно. Мы рискуем потерять двух сильных деструкторов, что не очень дальновидно в условиях войны с тёмными тварями. — Он сейчас намекнул, что мы можем не пережить расформирование? — Отлично, просто отлично. Зоя решила убить Влада, действуя по принципу «Так не доставайся же ты никому!» Вон как победно улыбается. К счастью, ректор прислушивается к Алистеру. «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Для начала собрать совет для обсуждения ситуации», — ответил ментор. «Изменения метки — это что-то новое. Возможно, мы имеем дело с уникальной парой. Неплохо бы разобраться». Ректор задумался, но ненадолго. Вскоре он кивнул, соглашаясь. Может, Алистер не спас нас, но он хотя бы дал отсрочку. Заодно это я была безмерно ему благодарна.